Книга вторая. Б. 1. После этого следует рассмотреть порядочность. Что она такое, в чём заключается и на что направлена? Порядочность и порядочный человек это тот, кто довольствуется меньшим того, на что имеет законное право. А именно есть вещи, которые законодатели не в силах точно определить по отдельности, но называют их в общем Кто в этом случае уступает и избирает для себя то, что законодатель хотел определить по отдельности, но не мог, тот человек порядочный. Это не значит, что он вообще умаляет себя в своих законных правах. Он малеет себя не в правах естественных и подлинных, а лишь в том, что согласуется с законом и что упустил определитель закона. 2. Сознательность и сознательный касаются тех же вещей, что и порядочность, дел справедливых, но оставленных законом без точного определения. Сознательный это человек, способный судить о том, что пропущено законодателем и понимающий, что опущено, тем не менее справедливо. Сознательность не бывает без порядочности. Сознательный тот, кто судит по добавившим ему образом, порядочный тот, кто действует в соответствии с таким суждением. 3 Рассудительность касается тех же вещей, что и разумность, а именно того, что можно выполнить, избрать или избежать, и не бывает без разумности. При этом разумность направлена на действия в таких вещах, а рассудительность это состояние, расположение или нечто подобное, направленное на достижение наилучшего и полезнейшего в действиях. Поэтому, если что-то само собой получается по чьему-то желанию, то рассудительность тут, по-видимому, не причём. В тех случаях, где не соучаствует разум с его исканием наилучшего, мы не назовём рассудительным того, у кого что-то вышло по его желанию, а скажем, ему везёт. Везение это удачи, которым не причастен испытывающий разум. Справедливо ли при обхождении с людьми держать себя как равный с равным? Например, скажем, при общении с любым человеком считать его таким же, как ты? Или скорее нет. Ведь так, по-видимому, ведут себя ильстецы подхалимы. В то же время воздавать приобщение каждому по достоинству свойственно по видимому справедливому человеку и достойному. Затруднение может вызвать вот ещё что. Если поступать несправедливо, это значит вредить по доброй воле, сознавая как и зачем, и если вред и несправедливость имеют дело с вещами хорошими, направлены против хорошего, то поступающий несправедливо, то есть неправый, должен соответственно знать, что хорошо и что дурно. Иメージ знания о таких вещах свойственно человеку разумному и разумности. Получается поистине нелепость: неправому присуща величайшее благо разумность, или скорее неправому не присуща разумность. В самом деле, неправой не видит и не способен различать, что вообще хорошо и что хорошо для него, но ошибается Разумности же свойственно правильно рассматривать такие вещи. Тут дело обстоит как раз в врачебной науке. Все мы знаем, что целебно вообще и что приносит здоровье. Знаем, что чемерица слабительная, надрезы и прижигания целительные и приносят здоровье. Однако мы не владеем врачебной наукой, потому что не знаем, что благо в каждом отдельном случае. Как знает это врач, знающий, для кого именно бывает хорошо такое средство, когда именно и при каком состоянии. Ведь в этом лишь и состоит врачебная наука. Мы же, хотя знаем о целительных свойствах, вообще не владеем врачебной наукой и она не имеет к нам отношения. Так и человек несправедливый. Он знает, что сами по себе господство, начальство, вание и власть благо, но не знает блага ли это для него и когда именно и при каком его состоянии благо. Но знать это. Главное дело разумности, и следовательно, несправедливому разумность не присуща. Вещи, которые выбирает несправедливый, из которыми он правильно обращается благо, но блага сами по себе, а не для него. Богатство и власть сами по себе благо, однако для него они могут и не быть благом, потому что получив достаток и власть, он и сам себе и друзьям причинит много зла, ведь правильно пользоваться властью он не сможет. Заставлять задуматься и нуждается в рассмотрении вот ещё что. Можно ли по отношению к дурному человеку совершать несправедливость, или нет? Ведь если несправедливость — это нанесение вреда, а вред состоит в лишении благ, то несправедливость, по-видимому, не причиняет дурному человеку вреда. Дело в том, что благо, которое дурной человек признает для себя благом, не суть для него блага. Богатство и власть будут вредны для дурного человека, не способного правильно ими пользоваться. Итак, если наличие их повредит дурному человеку, тот, кто отнимает их, у него не делает, по-видимому, ничего несправедливого. Такое такое рассуждение, пожалуй, покажется парадоксальным, ведь все думают, что неспособны пользоваться властью, силой и богатством. Однако это мнение превратно, как показывает практика законодательства. Не всем законодатель позволяет начальствовать. Для того, кто собирается стать у власти, определяется возраст и достаток, потому что не всякий способен быть начальником. Если же кто-то вознегодует от того, что он не у власти или от того, что ему не позволяют управлять, ему можно сказать: У тебя в душе нет того, при помощи чего ты мог бы начальствовать и управлять. Мы видим также, что больному телу не могут принести здоровья вещи, хорошие сами по себе, но кто хочет вылечить больное тело, должен прежде всего пить воду и принимать малое количество пищи. Точно так же тому, у кого душа негодна, разве не следует, чтобы не делать ничего дурного, воздерживаться от богатства, власти, силы и тому подобных вещей. Тем более, что душа намного подвижнее и переменчивее тела. Подобно тому, как больному телом необходим указанный образ жизни, так и человеку с больной душой надо вести подобную жизнь, не имея ничего из выше названного. Затруднением вызывает и такой вопрос, как надо действовать, если нельзя действовать в одно и то же время и мужественно, и справедливо. Мы уже говорили, что у во врожденных добродетелях есть только тяга к прекрасному, но нет разумного основания. Человек же, делающий выбор, делает его при помощи разума и в той части души, которая обладает способностью рассуждать. Поэтому в таком человеке найдут себе место и выбор, и совершенная добродетель, которая, как мы говорили, соединена с разумностью. Не бывает безврождённой тяги к прекрасному. Добродетель не станет противницей добродетели, ведь ей свойственно подчиняться разуму и действовать, как он велит. Куда бы он ни повёл, туда она и склоняется. Разум же избирает лучшее. Прочих добродетелей нет без разумности, и совершенная разумность не бывает одна без других добродетелей, они как-то сотрудничают друг с другом с опутствующей разумностью. Трудно решить и такой вопрос. Обстоятельства с добродетелями дела так же, как и с прочими благами внешними и относящимися к телу. Эти блага, когда их слишком много, портят людей. Так большое богатство превращало людей в сципивых и неприятных. Тоже можно сказать про другие блага: власть, почет, красоту и величие. Не так ли обстоит дело и с добродетелями? И не станет ли человек хуже, имея в себе избыток справедливости и мужества? Или нет? Конечно, не станет. Однако ведь добродетель вызывает к себе почтение, слишком большой почет делает людей хуже. Добродетель – причина почета, поэтому возрастает добродетель, может портить людей. Или это не так? В самом деле, несмотря на то, что у добродетели много других дел, главное среди них уметь правильно пользоваться такими и им подобными благами. Если достойный человек, облечённый и большим почётом и властью, не пользуется ими правильно, то он уже не может называться достойным человеком. Ни почёт, ни власть не портят достойного, а значит, не портят его и добродетель. В общем же, как мы определили в начале, добродетели это середина, и чем добродетель выше, тем в большей мере она середина. Поэтому добродетель, возрастая, делает человека не худшим, а лучшим. Середину же мы назвали серединой между бессилием страстей и их избытком. 4. Об этом сказано. Теперь нам следует обратиться к новой теме и говорить о воздержанности и невоздержанности. И добродетель это, и порок необычны. Необычными по необходимости будут и рассуждения о них. Добродетель эта не похожа на остальные добродетели. В самом деле, если взять другие добродетели, то разум и добродетельные чувства стремлены к одному и тому же и не противится друг другу. В этом же случае разум и чувства друг другу противится Гармония страстных движений души с правильным рассуждением так важна для аристотелевской концепции добродетели, что Аристотель не знает, куда отнести воздержанность с её внутренними барениями, и она повисает у него где-то между добродетелью и способностью души. Соответственно, невоздержанный, в отличие от распущенного, оказывается не вовсе дурным. Примечание редактора. В душе коренятся три свойства, за которые нас называют дурными. порочность, невоздержанность, зверство. О порочности и добродетели, что они такое и в чём состоят, мы уже говорили выше. Теперь следовало бы сказать о необузданности и зверстве. 5. Зверство это крайняя испорченность. Когда мы видим полного негодяя, мы говорим, что это не человек, а зверь, допуская тем самым, что есть такой порок зверство. Противоположная добродетель остаётся неизменной. Она выше человека, как героическая и божественная. Безымянная же это добродетель потому что у Бога нет своей добродетели, Бог выше всякой добродетели. И не добродетелью определяется его достоинство, потому что в таком случае добродетель будет выше Бога. Вот почему безымянная добродетель противоположная пороку зверства. Этому пороку противостоит добродетель божественная, не человеческая. Подобно тому как зверство порок нечеловеческий, так и противоположная ему добродетель. 6 Начинать рассуждение о невоздержанности и воздержанности надо с вещей, вызывающих вопросы и с доводов, противоречащих тому, что кажется очевидным. Чтобы приняв во внимание доводы, в которых заключены трудности и противоречия, рассмотреть их, исследовать и узнать истину об этих вещах, насколько это возможно, так легче будет увидеть истину. Сократ старший совсем упраздняет невоздержанность, он утверждает, что её нет, заявляя, что никто не изберёт для себя зло, зная, что это зло. Сократ с хопресбитес, возможно, в отличие от младшего Сократа. Возможный перевод почтенный Сократ. Прочное знание по Сократу наиболее властная способность в душе, поэтому никогда нельзя сказать, что человеку не хватило силы воли. Мнимый безвольный просто пока ещё не совсем знает, что ему нужно в жизни. Примечание редактора. Невоздержанный же, по-видимому, знает, что зло это зло, однако гонимый страстью отдаёт ему предпочтение. В силу этого довода Сократ полагал, что не существует невоздержанности, но он не прав. Нелепо, доверившись такому рассуждению, не заметить того, существование чего мы убеждаемся на опыте. Невоздержанные люди бывают, и они знают, что поступают дурно, однако поступают так. Если же невоздержанность существует, то встаёт вопрос: обладает ли невоздержанный каким-то знанием, при помощи которого он видит и исследует, что дурное дурно? По-видимому, нет. Потому что нелепо, чтобы самое лучшее и порочное в нас было побеждаемо чем-то. А ведь знание это как раз и есть самое постоянное в нас и самое неодолимое. Итак, сократовское рассуждение опровергается еще одним доводом, доводом, что знания у невоздержанного нет. Знания нет, но может быть есть мнение. А если невоздержанный обладает мнением, то его нельзя порицать, ведь если он в чем-то ведет себя не хорошо, не зная этого, наверное, но лишь догадываясь, то ему простительно то, что он прельстился наслаждением и поступил дурно, не зная, наверное, а лишь догадываясь. Тех же для кого мы находим извинения мы не порицаем. Так что невоздержанный, если он обладает одним только мнением, не вызовет порицания, но он вызывает его. Вот таковы рассуждения, заводящие в тупик. К бессмыслице приводят доводы, утверждающие, что невоздержанный не обладает знанием. К такой же бессмыслице приводят и доводы, говорящие, что у него нет также и мнения. У кого-то вызывает вопрос: вот ещё что. Человек благоразумный считается воздержанным. Но будет ли он испытывать сильное влечение к чему-либо? Если он воздержан, то он должен испытывать сильное влечение. Ведь не назовёшь воздержанным человека, который умеет сдерживать в себе только спокойное влечение. Охваченный же сильными влечениями уже не будет благоразумным, потому что благоразумен тот, кто не имеет таких влечений и страстей. Благоразумие или по этимологическому значению слова цела мудрие, это в отличие от сомнительной воздержанности, полноценная гармоничная добродетель, не знающая порочных и губительных порывов. Примечание редактора. возникает и такая трудность. Есть основания говорить, что в некоторых случаях невоздержанный вызывает одобрение, а воздержанный порицание. Допустим, говорят, что у кого-то рассуждает ошибочно, и когда рассуждает хорошие вещи, кажутся ему дурными. Желание же его устремлено к хорошему. Выходит, что разум не позволит ему действовать, но он все равно будет действовать, увлекаемый своим желанием, ведь невоздержанный именно таков. И он совершит прекрасный поступок. В самом деле, как мы допустили, желание влечет его к этому. Разум же станет препятствовать. Мы ведь допустили, что он ошибается в своем рассуждении о прекрасном. Такой человек будет не воздержен, но вызовет одобрение. Он заслуживает одобрения тем, что поступок его хорош. Получается явная нелепость. Сделаем ещё и такое допущение. Человек рассуждает ошибочно, и прекрасные вещи не кажутся ему прекрасными, но желание влечёт его к этим прекрасным вещам. Воздержан же тот, кто чего-либо сильно желает, но не делает, потому что его останавливает разум. И вот человек, рассуждающий ошибочно о прекрасных вещах, не позволит себе сделать то, что ему хочется сделать, а дело, от которого он себя удерживает, хорошее дело. К нему ведь влекло его желание. Однако тот, кто не делает хорошего дела, когда его надо сделать, достоин порицания. Значит, воздержанный будет иногда вызывать порицание. Такой вывод тоже не леп. Во всем ли и по отношению ко всему ли проявляют себя невоздержность и невоздержный? Например, по отношению к деньгам, почету, гневу, славе. Ведь именно в таких вещах люди, по видимому, бывают невоздержные. Или напротив, невоздержность проявляет себя в чем-то определенном. Этот вопрос тоже может вызвать затруднения. Таковые вещи ставящие нас тупик. Но надо решить эти вопросы. Первый вопрос о знании. Нелепо мне казалось то, что человек обладающий знанием лишается его или изменяется. Тот же довод сохраняет свою силу и для мнения, потому что безразлично идет ли тут речь о знании или о мнении. Если мнение сильно тем, что оно твердо и непоколебимо, то когда люди придерживаются мнения, что все обстоит так, как им кажется, мнение ничем не будет отличаться от знания. Таким, например, было мнение Гераклита Эфесского о вещах, о которых он имел своё мнение. В том, что невоздержанный, обладающий знанием или таким мнением, о каком мы говорим, поступает дурно, нет ничего нелепого. Дело в том, что знание бывает двух родов. Можно обладать знанием, мы говорим, что человек знает, когда он имеет знание. А можно действовать при помощи знания. Так вот, невоздержанный имеет знание прекрасное, но не действует в согласии с таким знанием. Когда он не действует в соответствии со своим знанием, он может действовать порочно, хотя и обладает знанием, и в этом нет ничего нелепого. Тут происходит то же, что со спящими. Они, хотя и обладают знанием, однако во сне делают и претерпевают много неприятного, потому что знание не действует в них. Подобным образом ведёт себя и невоздержанный. Он похож на спящего и не действует при помощи знания. Так разрешается это затруднение. Возникал вопрос: отбрасывает ли в этих случаях невоздержанное знание или изменяет его? И то и другое, по-видимому, нелепо. Внести ясность в этот вопрос можно. Как мы говорили в аналитиках, силлогизм состоит из двух посылок: первый, общий, и второй, подчинённый ей и частный. Например, я умею всякого человека, страдающего горячкой, сделать здоровым. Но вот этот человек страдает горячкой. Следовательно, я умею и его сделать здоровым. Может случиться, что я знаю, как обращаться со знанием вообще, но не знаю, как быть с ним в частном случае. Отсюда может возникнуть ошибка обладающего знанием. Я умею любого страдающего горячкой сделать здоровым, но не знаю, страдает ли горячкой вот этот человек. Так ошибается невоздержанный, обладающий знанием. Ведь возможно, что невоздержанный обладает общим знанием, какие вещи вредны и дурны, но не знает, что именно такие-то отдельные вещи вредны, поэтому обладая знанием, он допустит ошибку. Знание общего у него есть, а знания частного нет. Следовательно, опять нет ничего нелепого, если невоздержанный, обладая знанием, поступает дурно. Это как с пьяными Яны, когда их оставляет обвинение, снова делаются самими собой. Ни разум, ни знание не покинули их, но были подавлены обвинением. Освободившись от обвинения, эти люди снова стали самими собой. Подобным образом ведёт себя и невоздержанный. Пересилившая страсть заставила умолкнуть в нём рассуждение, но когда страсть, как и мнение, покидает его, он опять делается самим собой. Ещё одно соображение о невоздержанности могло завести в тупик. Довод, что иногда невоздержанность вызывает одобрение, а воздержанность порицание, однако такого не бывает. В самом деле, воздержанный или невоздержанный не тот, кто обманут в своём рассуждении, а тот, кто ведёт правильное рассуждение и с его помощью судит о том, что дурно, и что хорошо. Невоздержанный не повинуется такому рассуждению, воздержанный повинуется и не идёт на поводу у выжделений. Ведь не тот воздержан, кто сдерживая себя, не бьёт отца, когда ему хочется его побить, и он не думает, что бить отца позорно. Если в подобных случаях нет места воздержанности и невоздержанности, то, по-видимому, невоздержанность никогда не может вызвать одобрения, а воздержанность порицаний, как могло показаться. То есть, хотя воздержанность не вполне добродетель и даже не всегда похвальна, она никогда не противоположна добродетели. Примечание редактора. Невоздержанность бывает болезненная и от природы. Болезненная такая, например, некоторые люди вырывают волосы и грызут ногти. Если человек подавляет в себе такого рода удовольствия, его не хвалят, а если не подавляет, его не ругают или ругают только слегка. А вот пример невоздержанности от природы: сына судят в суде за то, что он бьет отца. Он же оправдывается тем, что и тот тоже бьет своего отца, и сын избегает наказания, потому что судья решает, что это преступление от природы. За то, что человек подавляет в себе желание бить отца, его не станут хвалить. Мы же сейчас исследуем не такие случаи невоздержанности в воздержанности, а те, за которые нас открыто хвалят и порицают. Бывает благо внешнее, например, богатство, власть, почёт, друзья, слава, бывает благо по необходимости, присущее нам и связанное с телом. Таков исязаний вкус. Если кто не воздержан в этом, то его можно считать невоздержанным вообще, и чувственные удовольствия. Невоздержанность, которую мы исследуем, касается, по-видимому, именно этих последних. Вызывал трудность вопрос, в чём ещё может проявляться невоздержанность. В стремлении к почёту человек не бывает невоздержанным в полном смысле слова, ведь неудержимый в стремлении к почёту заслуживает иногда одобрения. Он всегда ценит честь. В общем, мы и в отношении подобных вещей говорим о невоздержанности, прибавляя: невоздержан в искании почёта, славы, невоздержан в гневе. Однако, когда речь идёт о невоздержанном вообще, мы не добавляем в чём. Полагаю, что и так без добавлений ясно, в чём именно он невоздержан. Невоздержанный вообще невоздержан в том, что касается телесных удовольствий и неудовольствий. И еще по одной причине ясно, что невоздержность вообще касается названных вещей. Если невоздержный вызывает порицание, то должны вызывать порицание и предметы его невоздержности. Почет, слава, власть, деньги и другие вещи, по отношению к которым людей называют невоздержными, не вызывают порицания. Чувственные же удовольствия вызывают. Вот почему естественно того, кто предается им смирдожного, называют невоздержным в полном смысле слова. В среди невоздержанностей, требующих уточнения, в чём именно человек ведёт себя невоздержанно, невоздержанность в гневе вызывает наибольшее порицание. Встаёт вопрос: что заслуживает большего порицания невоздержанность в гневе или в чувственных удовольствиях? Невоздержанность в гневе похожа на тех слуг, которые полны готовности услужить. Стоят хозяину сказать, подай мне, они всякий раз с готовностью несутся подавать, не расслышив, что именно надо подавать, и ошибаются. Когда надо подать книгу, они часто подают палочку для письма, подобен ими человек невоздержный в гневе. Стоит ему услышать первое слово, обидел, гнев вгоняет его в омущение, не позволяя спокойно разобраться, нужно ли гневаться или не нужно, или нужно, но не с такой силой. За такую вспышку гнева, которая представляется невождежностью в гневе, не следовало бы слишком осуждать. А вот тяга к наслаждению вызывает порицание. Эта невождежность отличается от первой. В последнем случае есть разумный довод, удерживающий человека от наслаждения, но человек ведёт себя вопреки разуму. Именно поэтому такая невоздержанность вызывает большее порицание, чем невоздержанность в гневе. Невоздержанность в гневе это огорчение, потому что нет человека, который бы гневался и не был бы огорчён. Напротив, невоздержанность в страсти связана с наслаждением, поэтому она заслуживает большего порицания. Невоздержанность в страсти соединена, по-видимому, с занощивостью. Одно ли и то же воздержанность и терпение? Или скорее нет? Воздержанность касается наслаждений, и воздержанный это тот, кто подавляет наслаждения. Терпение же имеет дело с огорчениями, а именно, терпеливо переносящее огорчения это человек терпеливый. Опять-таки, не воздержанность и расслабленность не одно и то же. Расслабленность и расслабленный это когда не переносит таких трудностей, какие другой наверняка вынес бы. Невоздержанный же тот, кто не может устоять против наслаждений, но расслабляется и увлекается ими. Но вот ещё и так называемые распущенные, распущенные и невоздержанные это одно и то же, или скорее нет. Распущенный тот, кто думает, что он делает самое для себя лучшее и полезное, и никакой закон разума не противится в нём тому, что кажется ему приятным. Невоздержанный же носит в себе закон разума, который противится тому, к чему влечёт его страсть. Кого легче исправить распущенного или невоздержанного? На первый взгляд, по-видимому, не невоздержанного. Распущенный легче поддаётся лечению, ведь стоит в нём родиться закон разума, который научит его тому, что дурно и дурно, и он не станет делать зла. В него сдержанным же есть закон разума. Однако он всё равно поступает дурно, так что такой человек, по-видимому, не исцелим. Но с другой стороны, кто находится в худшем состоянии? Тот ли в ком нет ничего хорошего, или тот, в ком есть нечто хорошее наряду с дурными свойствами? Очевидно, первый, тем более если у него в плохом состоянии находится самое ценное. Хорошее в невоздержанном это правильный закон его разума, у распущенного его нет. И ещё, закон разума первооснова каждого человека. У невоздержанного первооснова, высшая ценность находится в хорошем состоянии, у распущенного в плохом. Так что распущенный выходит хуже необузданного. И ещё, это подобно тому, как обстоит дело и со зверством. Мы так назвали порочность, которая проявляется не в звере, а в человеке зверство, название чрезмерной испорченности. Почему только в человеке? Не по какой иной причине, как по той, что в звере нет дурной первоосновы. Первооснова это закон разума. Всего губительнее человек, творящий зло из принципа. Таковы утончённый злодей Дионисий Сиракузский, о нём неоднократно в политике, риторике, фоларит И неверный ученик Платона, гераклейский тиран Клиарх. Примечание редактора. Кто может сделать больше зла, лев или Дионисий, фоларит, Клиарх или ещё какой-нибудь негодяй? Ясно, что они. Когда первооснова дурна, она во многом содействует злу. В звере же нет никакой первоосновы. В распущенном человеке дурна первооснова, поскольку он творит дурные дела, а закон его разума их одобряет, и ему кажется, что так и должно поступать. Первооснова в нём испорчена. Получается, что невоздержанные, по-видимому, опять-таки лучше распущенных. Существует два вида невоздержанности: один невоздержанность запальчивая, необдуманная и внезапная. Так, например, при виде красивой женщины мы сразу бываем охвачены каким-то чувством, и от страсти рождается порыв сделать нечто, быть может, неподобающее. Второй вид невоздержанность как бы болезненная, перемешанная с соображениями отклоняющими от действия. Первый вид, кажется, не вызывает сильного порицания, такая необузданность бывает у людей достойных, у горячих и одарённых. Второй вид присущ людям холодным и угрюмым. Они вызывают порицание. И ещё. Не поддаться чувству человек может в том случае, если его предостережёт довод. Придёт красивая женщина, значит, надо себя сдерживать. Тот, кого невоздержанным склонно делать первое впечатление, будучи предостережен таким доводом, не ощутит и не сделает ничего постыдного. Больше в опорицание заслуживает тот, кто разумом знает, что так поступать нельзя, однако предается удовольствию и расслабляется. В самом деле, невоздержанным этого последнего рода никогда не стал бы человек достойный. И кроме того, здесь тот случай, когда предостерегающий довод не способен исцелять. Несмотря на то, что и этот разумный долг остаётся главенствующим в его душе, человек ему нисколько не повинуется, предаётся удовольствиям, расслабляется и как бы опускается. Выше уже был поставлен вопрос: воздержан ли человек благоразумный? Ответим на него сейчас. Благоразумный вместе с тем и воздержан. Воздержанный ведь не только тот, кто следуя закону разума, сдерживает охватывающую его страсти, но и тот, кто будучи свободен от страстей, таков, что способен сдерживать их, если бы они в нём возникли. Благоразумен тот, в ком нет дурных страстей, но есть правильное рассуждение о них. Воздержан тот, в ком страсти дурные, но рассуждения о них правильны. Так что воздержанность сопутствует благоразумию, и благоразумный будет воздержанным. Однако нельзя сказать наоборот, что воздержанный благоразумен. Ведь благоразумный не протерпевает страстей, а воздержанный протерпивает и пересиливает страсти или способных иметь. У благоразумного нет ни того ни другого, поэтому нельзя сказать, что воздержанный благоразумен. Не воздержен ли распущенный и распущен ли не воздержанный? Или, скорее, между ними нет зависимости. Невоздержанный это тот, в кум разом борется со страстями. Распущённый же не таков, ибо в нём разум соглашается с дурными поступками. Значит, распущённый не похож на невоздержанного, а невоздержанный не похож на распущённого. Распущённый хуже невоздержанного. Природное труднее выправить, чем то, что вошло в привычку. Ведь и привычка явно тем сильнее, что стало природой. Распущенный сам по себе таков, что он как бы дурён по природе. Вот почему и в силу чего самый ум у него порочен. Невоздержанный же не таков. Ведь не потому, что он сам по себе таков, его рассуждение несостоятельно. Рассуждение должно было бы быть негодным, если бы он от природы был подобен дурному. Значит, невоздержанный не хорош в силу привычки, а распущенный от природы. Распущенного труднее исправить. Навык искреняется другим навыком, а природа ничем не искреняется. Если невоздержанный обладает знанием и безошибочно ведёт рассуждения, а разумный тоже рассматривает каждую вещь правильным рассуждением, то может ли разумный быть невоздержанным или нет? Сказанное может вызвать затруднение. Если следовать тому, что мы утверждали раньше, то разумный не бывает невоздержанным. Мы ведь говорили, что разумному присуще не только правильно рассуждать, но и делать то, что рассуждение признаёт наилучшим. Если же разумный поступает наилучшим образом, то он уже не может быть невоздержанным, зато невоздержанный может быть находчивым. В самом деле, выше мы и провели различие между разумным и находчивым, которые не одно и то же. Они имеют дело с одинаковыми вещами, но один делает то, что должно, другой же не обязательно делает это. Нахотчивый может быть невоздержанным по стольку, поскольку он может не делать того, что должно. Разумный же не может быть невоздержанным. 7. Теперь перейдём к вопросу о наслаждении или удовольствии, поскольку речь мы ведём о счастье. Счастье же, как все думают, это либо наслаждение и приятная жизнь, либо жизнь небес без наслаждения. Некоторые наоборот презирают наслаждение и не уверены, что наслаждение не следует причислять к благам, но по крайней мере относят к ним безболезненность, а безболезненность, конечно, близка к наслаждению. Итак, надо сказать о наслаждении не только потому, что другие считают это нужным, но и потому, что говорить о наслаждении нам необходимо, поскольку речь у нас идёт о счастье, а счастье, как мы определяли и утверждаем, это действие добродетели в совершенной жизни. Добродетель же имеет дело с наслаждением и огорчением. О наслаждении необходимо говорить и потому, что счастье не бывает без наслаждения. Прежде всего, перескажем доводы тех, кто думает, что не должно причислять наслаждения к благам. Во-первых, говорят они, наслаждение это становление, становление же нечто несовершенное, а благо не имеет в себе места для несовершенства. Во-вторых, бывают где дурные удовольствия. Благо же не заключено ни в чём дурно. Ещё потому наслаждение не благо, что оно присуще всем, дурному и достойному, и зверю, и скоту. Благо же не смешивается с дурным и не бывает общим для многих. Кроме того, наслаждение это не самое лучшее. Благо же это то, что лучше всего. И наконец, наслаждение мешает поступить хорошо, а то, что препятствует хорошему, не может быть благом. Прежде всего, надо обсудить первый довод, утверждающий, что удовольствие это становление, и попытаться разрешить этот довод, показав, что он не истинен. В самом деле, во-первых, не всякое наслаждение становление. Так удовольствие, получаемое от созерцания, не есть становление, равно как и удовольствие от слушения, зрения, обоняния, поскольку оно не вызвано восполнением недостатка в чём-либо, как это бывает в других случаях, например, при еде или питье. В подобных случаях наслаждение вызывается скудностью или избытком чего-либо в том смысле, что тут восполняется недостаток или устраняется избыток. Из-за этого оно кажется становлением. Недостаток же и избыток огорчительны, значит огорчение здесь предшествует, потому что наслаждению, в качестве которого здесь выступает наслаждение. Но, конечно, никакое огорчение не предваряет зрение, слушания, обоняний. Никто, получающий удовольствие от зрения или запаха, до этого не испытывал огорчения, равно как и предающийся размышлению может наслаждаться созерцанием чего-либо без предшествующего страдания. Итак, возможно удовольствие, которое не есть становление. И если наслаждение, как утверждает их довод, потому не хорошо, что оно становление, но бывает удовольствие, которое не есть становление, то наслаждение может быть благом. Более того, вообще ни одно наслаждение не есть становление, потому что даже то удовольствие, которое приносят еда и питьё, не есть становление. И ошибаются те, кто называют все подобные удовольствия становлением. Но сколько наслаждения, полагают они, возникает при приёме пищи, наслаждение есть становление. Но это не так. В душе есть часть, благодаря которой мы ощущаем удовольствие, когда потребляем то, чего нам недостаёт. Эта часть души действует и движется, её в деятельности, её движении есть удовольствие. По той причине, что эта часть души действует при приёме пищи или по причине её действия, они называют удовольствие становлением, поскольку приём пищи явен, а часть души неявна. Психологический анализ, который и вообще всегда сопутствует аристотелевской этике, на время становится здесь главной темой исследования. Психология Аристотеля развитая дисциплина. Но она отличается от современной психологической науки тем, что всегда ориентируется на здоровые явления психики, почти не замечая болезненных. Примечание редактора. Похожее бывает, когда думают, что человек тело, поскольку тело ощутимо, а душа нет. Душа однако тоже существует. Подобное имеет место и тут. Существует некая часть души, по советством которой мы испытываем удовольствие. Эта часть действует, когда имеет место потребление, поэтому никакое удовольствие не есть становление. Утверждаю также, что наслаждение это чувственно ощутимое восстановление природного состояния. Однако, возразим мы, удовольствие получают и те, кто не восстанавливает природного состояния. Ведь восстановить природное состояние это значит восполнить естественный недостаток. Удовольствие же можно испытывать, утверждаем мы, и не имеет недостатка ни в чём. Ведь где чего-то не хватает, там огорчение, а мы говорим, что можно наслаждаться без огорчений и до огорчений. Следовательно, удовольствие это вовсе не восстановление недостающего, поскольку при таких, не соединённых со скорбью удовольствиях нет недостающего. Итак, есть удовольствие, не признавали благом по той причине, что оно становление, на самом же деле никакое удовольствие не есть становление, то отсюда следует, что удовольствие вполне может быть и благом. Другие утверждают, впрочем, что не всякое удовольствие благо. Здесь, пожалуй, можно разобраться следующим образом. В силу того, что в каждой категории, как мы признаём, будь то сущность, отношение, количество, время, вообще любая категория, идёт речь о благе, ясно следующее: В всякой действительности благо сопутствует наслаждение, а благо находит себе место во всех категориях, поэтому удовольствие благо. Итак, поскольку в них, категориях, и благо, и удовольствие, а удовольствие это удовольствие получаемое от благ, то всякое удовольствие будет благо. Неясно из-за лаконичности места. Возможно, смысл удовольствия, кажущегося дурным, будет благом, если испытано в иной мере, в ином виде, иным человеком, в другом месте, в другое время и так далее. Подлинное удовольствие не повторимо, конкретно и индивидуально. Оно дело жизненного искусства, опыта, разумения. Гидание из Маркса, по словам Дерльмаира, настолько одухотворен, что сам этот термин утрачивает свой смысл. Аристотель классический представитель евдемонизма. Однако это не гедонистический, а аретологический евдемонизм. Арете добродетель. Примечание редактора. Отсюда делается ясным и то, что удовольствия бывают разных видов, ведь различные категории, в которых находят себе место наслаждения. Дело тут обстоит иначе, чем в науке. Иначе, например, чем в грамматике или какой-либо другой науке. Если Лампр сведущ в грамматике, то он, как граматик в силу своего грамматического искусства, будет обладать теми же качествами, как и любой другой человек, сведущий в грамматике, потому что нет двух различных грамматик, одной для Лампра, другой для Ила. Но всё обстоит иначе, когда дело касается наслаждения. Не одинаково то наслаждение, которое приносит пьянство, и то, которое бывает при совокуплении. Таким путём обнаруживается, что удовольствие различны по своему виду. Не признавать наслаждение благом заставлял их также и довод, что некоторые удовольствия дурные. Подобный довод и подобная оценка относятся не только к удовольствиям, но и к природе и к науке. Природа бывает неизменной, например, у червей, жуков и вообще у гадких животных. Но отсюда не следует, что сама по себе природа относится к неизменным вещам. Подобным образом существует и неизменной науки, например, ремёсла. Однако наука из-за этого ещё не есть неизменная вещь. И наука и природа по своему роду суть благо. Чтобы увидеть, каков воятельн, надо смотреть не на то, что ему не удалось или что он сделал плохо, а на то, что у него хорошо. Подобным образом и о науке, природе и обо всём другом надо судить, каковы они не по тем их видам, которые дурны, а по тем, которые хороши. Подобно этому и наслаждение благо по своему роду, хотя мы не забываем, что существуют дурные удовольствия. Поскольку живои существа обладают не одинаковой природой, хорошие и неизменны, у человека, например, она хорошая, у волка же у другого зверя неизменная, равно как не одна и та же природа у лошади и человека, у осла и собаки, а наслаждение это перемещение из неестественного состояния в естественное, которое у каждого свое, то должна иметь место такая особенность. У неизменной природы неизменное удовольствие В самом деле, не одно и то же свойственно лошади и человеку, равно как и прочим животным. Но поскольку природы не одинаковы, не одинаковы и удовольствия. Удовольствие, как определили сами же сторонники обсуждаемого мнения, это восстановление, причём, как они говорят, восстановление природы, так что восстановление неизменной природы неизменно, а хороший хорошо. Однако не признающие само по себе наслаждение чем-то хорошим находятся примерно в таком же состоянии, как люди, которые не знают, что такое нектар, и думают, что боги пьют вино, и слаще вина ничего нет. Такой бывает с ними от незнания. Подобное происходит и с теми, кто признаёт все удовольствия возникновением, а потому не считает их благом. Им ведомо только наслаждение тела. Они понимают, что это становление, то есть нечто недостойное, и потому вообще не признают наслаждение благом. Во сколько наслаждение бывает и там, где природа восстанавливается, и там, где она уже восстановлена, причём удовольствие от восстановления бывает там, где восполняется недостающее, а удовольствие от восстановленной природы там, где удовольствие исходит от зрения, слушения и тому подобных вещей, то более высокой, пожалуй, надо считать деятельность уже восстановленной природы. Удовольствие того и другого вида это деятельности Поэтому очевидно, что наслаждения от зрения, слушения, размышления должны быть лучшими, раз удовольствие от тела это удовольствие от восполнения недостающего. Наслаждения не признавали благом потому ещё, что будто бы быть во всех вещах и быть общим всему не есть благо. Однако такой довод свойствен скорее чистолюбцу и чистолюбу. Чистолюбие желает быть единственным обладателем и тем самым превосходить прочих. Значит и наслаждение, рассуждает он, чтобы быть благом, должно быть чем-то в том же роде. Но может быть это не так? Не потому ли напротив, оно и считается благом, что к нему всё стремится? Ведь всё естественно стремится к благу. И если всё стремится к наслаждению, то наслаждение по своему роду должно быть благом. Ещё из-за то не признавали наслаждение благом, что оно помеха. Называть удовольствие помехой заставляло по-видимому неправильный способ исследования. В самом деле, наслаждение выполняемой работой не помеха ей, но если это наслаждение чем-то другим, то помеха. Например, наслаждение пьянством помеха работе. Но в таком смысле наука будет помехой науке, потому что нельзя действовать одновременно в двух науках. Однако разве наука не благо, когда она доставляет приносимое ей удовольствие? Разве оно послужит ей помехой? Или, скорее наоборот, человек, сделает больше? В самом деле, наслаждение деятельностью побуждает действовать ещё усерднее, застав, например, человека достойного совершать дела добродетели и совершать их с наслаждением. Разве по ходу дела не будет возрастать его усердие? Причём если кто делает дело с удовольствием, то он достойный человек, а если с огорчением выполняет прекрасное дело, то недостойный. Ведь огорчение сопутствует вынужденным действиям. И если кто с горечью исполняет прекрасные дела, он делает их вынужденно. Действующий же по принуждению человек недостойный. Более того, дела добродетели невозможно делать не страдая или не наслаждаясь при этом. Среднего пути нет. Почему? Потому что добродетель проявляется в движениях чувств, движения же чувств связаны с огорчением и наслаждением, в середине между которыми никакого движения чувства нет. Отсюда ясно, что и добродетель соединена либо с огорчением, либо с наслаждением. Делающий прекрасное дело с огорчением не достойный человек, поэтому добродетель не должна соединяться с огорчением. Следовательно, она должна соединяться с удовольствием. Итак, наслаждение не только не помеха, но скорее побуждение к действию, и добродетель вообще не может быть без приносимого ею удовольствия. Был и такой довод: ни одна наука не доставляет удовольствия. Подразумевается, что если уж наука не признаёт удовольствия, то оно достойно отвержения вообще. Примеры наук, доставляющих наслаждение, взяты явно из Платоновского Горгия. Примечание редактора. Он тоже не истинен. Ведь повара, сплетатели венков, изготовители благовоний доставляют наслаждение. В других науках действительно удовольствие не их цель, однако и с ними соединено наслаждение, и не без удовольствия происходит занятие ими. Значит, и наука доставляет удовольствие. Приводился и такой довод: наслаждение не высшее благо, но рассуждать так можно с равным успехом упражнить единичные виды добродетели. мужество не высшее благо, но неужели оно вовсе не благо? Не нелепо ли? Так же обстоит дело и с другими добродетелями. Из-за того, что наслаждение не высшее благо, нельзя отрицать, что оно благо. Если обратиться теперь к добродетелям, то может возникнуть вот какое затруднение. Известно, что разум способен подчинять себе чувства. Мы говорим о человеке воздержанном. И что чувства, действуя в противоположном направлении, способны подчинять себе разум, как это бывает у людей невоздержанных? Поэтому, если взять случай, когда неразумная часть души, в которой заключена порочность, подчиняет себе верно направленный разум, таков невоздержанный, а также и тот случай, когда дурно направленный разум подчиняет себе верно направленные чувства, в которых заключена добродетель, то окажется, что добродетель можно использовать во зло, поскольку дурно направленный разум, хотя бы он и использовал добродетель, обратит её во зло. Получается, по-видимому, нелепость. Не трудно опровергнуть такое утверждение и решить вопрос, исходя из уже сказанного нами о добродетели. Добродетель, как мы признаём, появляется тогда, когда верно направленный разум бывает согласен с движениями чувств, которым присуще иметь собственную добродетель. А движения чувств согласны с разумом. При таком состоянии разум и чувство придут в созвучие друг с другом, так что разуму станет свойственно всегда приказывать лучше, а верно направленным чувствам легко выполнять всё, что бы не приказал им разум. Где разум направлен неверно, а чувства верно направлены, там нет места добродетели, потому что нет верно направленного разума. Добродетель же проистекает из того и другого. Вот почему не представляется никакой возможности использовать добродетель во зло. За формальным доводом то, что не следует прямому разуму, по определению не есть добродетель, поэтому добродетель, используемая в узлом, есть нелепость, стоит недоказуемое опытное знание сродства, добродетели и достоинства с разумностью, но никогда со злом и заблуждением. Исходя из породнённость человеческих порывов с логосом и нравственными добродетелями, Аристотель выводит из природы человека и его телесности. Примечание редактора: Вообще, я впреки мнению некоторых, не разум, начало и руководитель добродетели, а скорее движение чувств. Сначала должен возникнуть какой-то неосмысленный порыв к прекрасному, как это и бывает, а затем уже разум произносит приговоры и судит. Это можно наблюдать у детей и бессловесных животных. У них сначала без участия разума возникают порывы чувств к прекрасному, и потом уже разум, соглашаясь с ними, помогает совершать прекрасные дела. Но не так обстоит дело, когда стремление к прекрасному берёт своё начало в разуме. Чувства не следуют за ним в полном согласии и часто противится ему. Поэтому скорее верно направленное движение чувств, а не разум, служит началом добродетели. 8. Вслед за этим мы должны сказать и о случайной удаче, коль скоро разговор у нас идёт о счастье. Толпа думает, что жизнь счастливая это жизнь удачливая или не лишённая удач. И она, пожалуй, права, поскольку без внешних благ, которые посылает случайная удача, нельзя быть счастливым. Нужно поэтому сказать об удаче, о том, кто таков удачливый в собственном смысле слова, в чём и по отношению к чему он таковым оказывается. Прежде всего, уже тут, если вдуматься, может возникнуть затруднение. Никто не скажет, что случайность это природа Там, где природа причина чего-либо, она всякий раз производит по большей части одно и то же. Случайность же действует не так, но беспорядочно, как попало. Почему и говорится о случайе применить на к подобным вещам. Не скажешь также, что случайность есть нечто подобное уму или правильному рассуждению, поскольку в них имеет место не меньше упорядоченность и неизменность, но отнюдь не случай. Там, где больше действует ум и правильное рассуждение, случайности меньше, а где больше простор для случайности, там меньше простор для ума. Но может быть случайная удача это какая-то забота, проявляемая богами? Или, пожалуй, так думать нельзя. Бог, признаём мы, господин над подобными вещами, распределяет добро и зло по заслугам. Однако случайности, проистекающие от случайности, возникают поистине случайно. Если мы допустим, что Бог распределяет случайно, то признаем его дурным или несправедливым судьёй, а такое Богу не подобает. И всё же ни к чему другому, кроме перечисленных вещей, случайность причислить нельзя, поэтому ясно, что она относится именно сюда. При этом ум, расчёт, наука, по-видимому, вовсе отличны от случайности. с другой стороны ни заботу ни благоволение бога нельзя принять за счастливый случайность потому что она выпадает и дурным а опечься дурным не свойственно богу Остаётся природа как ближе всего стоящая к удаче. Удача и случайность это то, что нам не подчинено, в чём мы не властны и чего сами сделать не в силах. Поэтому не называют справедливого человека удачливым за то, что он справедлив, не называют так и храброго, и вообще никого не называют так за добродетель, коль скоро мы властны и мечь или не имея её. С большим правом можно говорить об удаче применительно к следующим вещам: Мы называем удачливым человека благородного происхождения и вообще любого, кто обладает такими благами, какие от него не зависят. Однако и тут случайная удача не употребляется в полном смысле слова. Удачливый имеет много значений. Мы называем удачливым того, кому вопреки его расчетам довелось сделать что-то хорошее, а также и того, кто вместо ожидаемого убытка получил прибыль, называем удачливым. Итак, удача состоит в том, что мы получаем благо. накакой пои не рассчитывали, и не подвергаемся злу, какого ждали. При этом именно получить благо, свойственно случайной удачи. Получить что-то хорошее это счастливая случайность в её чистом виде. Не подвергаться же злу счастливая случайность при входящем угрозом. Случайная удача таким образом это природа действующая не осмысленно. Удача ль в тот, кто без расчётно стремится к хорошим вещам и улучшает их. А это свойственно природе, потому что от природы в душе заложено нечто такое, благодаря чему мы безрасчётно стремимся ко всему, что приводит нас к доброму расположению. Если спросить так действующего человека: "А чего тебе нравится делать?" вот это, он ответит: "Не знаю, но мне нравится", и я испытываю то же, что люди, охваченные вдохновением. Вдохновенные, одержимые неосмысленным стремлением делать что-то. Для случайной удачи у нас нет особого подходящего и собственного имени, но мы часто говорим о ней как о причине. Причина, однако, есть нечто чуждое понятию удачи, поскольку причина и то, чему она причиной, разные вещи. Толкование Диррельмаира. Аристотель, называющий иногда случайную удачу причиной, теперь уточняет, что строго говоря, причиной надо считать действующее начало. В данном случае наша добродетель и наше стремление к благу. Не будьте этого стремления, пусть хотя бы в виде простого предпочтения блага злу не могло бы зайти и речь о удаче. Так что случайную удачу лучше называть не причиной а следствием. Тем более, что даже по смыслу слова удача это скорее то, что дано, чем то, что дает. Примечание редактора. Случайную удачу называют причиной и тогда. Когда нет никакого стремления к увлечению благ, например, когда избегают зла или напротив, когда не думая получить блага, получают блага. Такая удача отлична, первая и бывает от совпадения обстоятельств. Эта удача не в собственном смысле, а приходящим образом. Поэтому хотя и она случайная удача, однако счастье связано по-видимому, больше с той удачей, при которой внутри самого человека заложен первоначальный порыв к благам. Поскольку счастье не бывает без внешних благ, а они, как мы недавно говорили, бывают от случайной удачи, то такая удача должна быть соотрудницей счастья. Так мы скажем о случайной удаче. 9. Мы говорили о каждой добродетели в отдельности. Теперь остаётся, пожалуй, обобщить частности, сложив их в одно целое. В самом деле, в отношении человека вполне добродетельного есть неплохое имя, нравственная красота Традиционно калокагатия сочетание внутреннего достоинства с внешними благами. Но Аристотель переосмысливает её как такую совокупность добродетелей, при которой человека не испортят внешние блага. Примечание редактора. Нравственно прекрасным называют человека совершенного достоинства. Вечная нравственной красоте говорят по поводу добродетели нравственно прекрасным зовут справедливого мужественного благоразумного и вообще обладающего всеми добродетелями человек применяя деление на двое мы одни вещи относим к прекрасным другие к хорошим из хороших же одни хороши как таковые другие нет и к вещам прекрасным мы относим добродетели и добродетельные поступки к хорошим же власть богатство славу честь и им подобное Нравственно прекрасен тот, для кого вещи, которые хороши как таковые, хороши, и вещи, которые прекрасны как таковые, прекрасны. Такой человек и хорош, и прекрасен. А тот, для кого вещи, хорошие сами по себе, не хороши, не будет нравственно прекрасным, подобно тому, как не будет здоровым тот, для кого не полезны вещи, сами по себе полезны. Так если для кого-то вредны богатство и власть, они нежелательны ему, и он предпочтёт обладать тем, что не повредит ему. Даво, кто опасается обладать каким-либо благом, нельзя считать нравственно прекрасным. Хорошее прекрасен тот, для кого всё хорошее хорошо, и его не портят такие вещи, как, например, богатство, власть. 10. О правильном действии, согласном с добродетелями, говорилось немало. Мы и назвали так действие в согласии с правильным рассуждением. Но человек несведущий тут может спросить: А что значит согласие с правильным рассуждением? Где это правильное рассуждение? Согласно правильному рассуждению поступают тогда, когда в неразумной части души не мешает энергиям её разумной части. Тогда наши действия согласны с правильным рассуждением. В душе у нас есть высшие и низшие И нищее всегда существует ради высшего, подобно тому, как в отношениях души с телом, тело существует ради души. И мы говорим, что тело в хорошем состоянии, когда оно способно не только не мешать, но даже содействовать и помогать душе делать её дело, ведь нищее существует ради высшего, чтобы содействовать высшему. Поэтому, когда движения чувств будут не мешать уму действовать, совершать своё дело, наступит соответствие разумному основанию. На это могут возразить Да, но в каком состоянии движения чувств не мешают? И когда подобное состояние бывает? Я ведь такого не знаю. На подобный вопрос не легко ответить. В таком же положении оказывается врач, когда он велит давать настойку заболевшему горячкой, а его спрашивают: "А как узнать горячку?" Он отвечает: "Когда увидишь больного пожелтевшим. А как узнать пожелтевшего?" Здесь врач должен понять, как надо ответить. "Если ты сам не ощущаешь таких вещей", скажет он. "Я уже не в силах тебе объяснить". Это общее рассуждение приложимо и к другим предметам оно сохраняет свою силу и там, где надо распознать движение чувств, не мешающих действию ума, а именно человек должен и сам от себя приложить какие-то усилия, чтобы почувствовать это. Могут задать ещё и такой вопрос: стану ли я действительно счастлив, если буду знать всё это? Принято думать, что да, но это не так. И из других наук тоже ведь ни одна не приобщает к применению или деланию, а лишь вводит во владение знание. Так и здесь знание подобных вещей не влечёт за собой их осуществления, тогда как счастье, утверждаемый, это деятельность, а только водит человека в обладание знанием. Счастье не в том, чтобы знать, из каких вещей оно состоит, а в том, чтобы осуществлять их. Осуществлять, применять и действовать не дело науки о счастье, раз никакая другая наука тоже не доводит дело до использования её, а даёт лишь обладание знанием. 11. В добавлении ко всему этому нельзя не сказать о дружбе, что она такое, в чём и по отношению к чему проявляется. Мы видим, что она тянется через всю жизнь при любых обстоятельствах, видим, что она благо и поэтому о ней надо говорить как об имеющей отношение к счастью. Начать, пожалуй, лучше всего с того, что вызывает затруднение и требует исследования. Между теми, кто подобен друг другу, устанавливается дружба, как обычно думают и говорят. Галка, говорят, садится рядом с галкой, и равного с равным бессмертные сводят. Какая-то собака рассказывает постоянно спала на одном и том же кирпиче. Когда Импедокл спросили, почему спит собака на одном и том же кирпиче, он ответил, что собака чем-то похожа на этот кирпич. Давай понять, что причина, по которой это место стало для собаки излюбленным с хотству. Другие напротив полагают, что дружба это скорее взаимное тяготение противоположности, ведь говорится, когда земля суха, то мил ей дождь. Противоположное считают они стремиться к дружбе с противоположным, тогда как похожее не допускает дружбы с похожим, коль скоро похожее ни в чём похожем на себя не нуждается. Трудно или нет стать другом? Лестицы быстро вошедшей в доверие это вовсе не друзья, хотя кажутся друзьями. И вот еще вопрос: станет или нет достойный человек другом дурному? Для дружбы необходимы верность и надежность, а дурной совсем не такого. Может ли дурной быть другом дурному? Или, скорее, тоже не может? Следовало бы определить с самого начала, какую именно дружбу мы рассматриваем. Принято думать, что существует дружба с Богом и дружба с неодушевлёнными предметами. Это неверно. Дружба, утверждаемая, имеет место там, где возможна ответная любовь, а дружба с Богом не допускает неответной любви, ни вообще какой бы это ни была любви. Ведь нелепо услышать от кого-то, что он дружит с Зевсом. Точно так же и со стороны неодушевлённых предметов не может быть ответной любви. Бывает, впрочем, любовь и к неодушевлённым вещам, например, к вину или чему-то ещё такому. Итак, мы исследуем не дружбу с Богом и не дружбу с неодушевлёнными предметами, но дружбу предметов одушевлённых и таких со стороны, которых возможна ответная любовь. Если рассмотреть теперь, что такое предмет, вызывающий в себе любовь, то он не иное, что как благо. Предмет, вызывающий любовь, не то же самое, что предмет требующий к себе любви, равно как и желанное не то же самое, что желательно. Желанное это благо как таковое, желательное благо, которое хорошо для данного человека. Так и предмет, вызывающий любовь благо само по себе, а требующий любви благо для самого данного человека. Поэтому предмет требующий к себе любви всегда может быть вместе и вызывающим к себе любовь, но предмет вызывающий любовь не совпадает с требующим к себе любви. С этим связан вопрос: становится или нет друзьями человек достойный и дурной? В самом деле, благо, которое хорошо для данного человека, своего обладателя, неким образом соединено с благом вообще, равно как и требующее к себе любви соединено с тем, что вызывает к себе любовь, а с благом связано и ему сопутствует свойство быть приятным и полезным. Дружба людей достойных – это их взаимная любовь друг к другу. Они любят друг друга как вызывающих к себе любовь, а любовь они вызывают тем, что хороши. Так что же спросит достойный человек, не станет другом дурного? Всё так и станет. Благо сопутствует пользе и приятность. И дурной друг в той мере, в какой он приятен, насколько он полезен, он тоже друг. Однако подобная дружба, конечно, не опирается на то, что вызывает к себе любовь. Вызывающая к себе любовь мы определили как благо. Дурной же не вызывает к себе любви. Основа этой дружбы не вызывающая любовь, а требующая к себе любви. Нежеланное, а желательное. Поистине, а то и все целые дружбы, которые бывают между добродетельными людьми, происходят все эти виды дружбы: дружба ради удовольствия и дружба ради выгоды. Любящий за доставляемое удовольствие дружит не той дружбой, в основу которой положено благо, равно как и любящий выгоду. Эти виды дружбы, в основе которых лежат благо, удовольствие, польза не тождественны, но и не вовсе чужды друг другу, а неким образом восходят к чему-то общему. Мы говорим, например, что врачует нож, врачует человек, врачует наука, но смыслы этих слов не одинаковы. Про нож это говорят в том смысле, что он используется при врачевании, про человека в том смысле, что он лечит, про науку в том смысле, что она причина и начало. Равным образом не тождественны дружба людей добродетельных, в основе которой благо, и дружба, вызванная удовольствием и выгодой. Эти виды дружбы не просто аммонимы, хотя они и не одно и то же. но в какой-то мере имеют отношение к одному и тому же и происходят из одного и того же. В самом деле, если кто-нибудь скажет, любящий ради удовольствия не друг этому человеку, поскольку благо не лежит вот в основе дружбы, то он исходит при этом из дружбы людей добродетельных, которая вмещает в себя все эти виды дружбы: дружба, опирающаяся на благо, на удовольствие, на выгоду. Действительно, тот человек не дружит такой дружбой, а лишь дружбой, которая ищет приятного и выгодного. Будет ли добродетельный другом добродетельному? Подобные, говорят, ни в чём подобным себе не нуждаются. До вот это-то имеет в виду дружбу, ищущую выгоды. Друзья, если они друзья постольку, поскольку нужны друг другу, дружат дружбой, которая опирается на выгоду. Но мы уже определили дружбу, ищущую или удовольствий, или выгоды, как отличную от дружбу, в основе которой добродетель. Достойный поистине друг добродетельному, причём эта дружба намного сильнее других видов дружбы, ведь в эту дружбу входит всё и благо, и приятное, и полезное. Но будет и добродетельный другом дурному, в той мере, конечно, в какой он приятен, он друг ему. А будет ли дурному другом дурному, в той мере, в какой им выгодно одно и то же, а не друзья. Мы наблюдаем это всякий раз, когда им бывает выгодно одно и то же. Друзьями их делает выгода. И ничто не мешает и дурным людям находить в чем-то одинаковую выгоду. Итак, самая прочная, верная и прекраснейшая дружба – это взаимная любовь людей достойных, в основе которой, естественно, лежат добродетели блага. Добродетель на которую опирается такая дружба неизменно, так что неизменная сама дружба. Выгода же никогда не остается неизменной, поэтому дружба, ищущая выгоды, не прочна и меняется в зависимости от выгоды. Это относится к дружбе в основе которой удовольствие. Дружба лучших людей опирается на добродетель, дружба большинства на выгоду, а у людей грубых и жаурярных дружба зависит от получаемого наслаждения. Попадая на плохих друзей, люди обычно негодуют и измуляются, однако в том, что их постигает нет ничего странного. Если эти люди стали друзьями ради удовольствия и выгоды, то что им исчезнуть, как дружбе приходит конец? Часто бывает так: дружба не прерывается, но друг плохо обошёлся с другом, и это вызывает негодование. Ничего неожиданного в этом нет. Твоя дружба с ним опиралась не на добродетель, и в том, что он ведёт себя недобродетельно, нет ничего странного. Неправы те, кто негодует в таких случаях. В дружбу они вступили ещё удовольствия, думают, что она должна быть дружбой, опирающейся на добродетель, что невозможно. Дружба, ищущая приятного и выгодного, не связана с добродетелью. В дружившись ради удовольствия, они ищут в самой по себе дружбе чего-то добродетельного, но это неверно. Где удовольствие и выгода, там нет добродетеля. Наоборот, где добродетель, там ей сопутствуют удовольствие и выгода. Нелепо отрицать, что достойному приятнее всех достойный, поскольку даже дурные приятны друг другу, как о них говорит Еврипид: дурное ж дурным справляется. В самом деле, не наслаждения сопровождаются добродетелью, а добродетель наслаждением. Должно ли не должно иметь место удовольствие в дружбе между людьми достойными? Нелепо утверждать, будто не должно. Если лишить их свойства быть приятными друг другу, то это значит, что общаться они должны будут не друг с другом, а с другими приятными друзьями, поскольку для совместной жизни нет ничего важнее, чем быть приятными друг другу. Нелепо думать, будто достойные не должны уживаться вместе. Однако люди уживаются лишь тогда, когда им это бывает приятно. Стало бы именно добродетельным должно быть особенно присущее свойство быть приятными. Дружбы была у нас разделена на три вида. И затруднение вызывал вопрос, опирается ли в них дружба на равенство или на неравенство. Ответим на него теперь. Она опирается и на то, и на другое. Дружба, порождённая сходством это дружба людей достойных, совершенная дружба. Дружба, в основе которой не сходство, это дружба ищущей выгоды. Бедняк друг богача, поскольку ему не хватает того, чем обеспечен богач. По той же причине дурной друг добродетельного. Он друг ему, потому что надеется приобрести от него недостающую ему добродетель. Дружба между несхожими стала быть основана на выгоде, и не даром Еврипид говорит: когда земля суха, то мил ей дождь, подразумевая, что между этими противоположностями возникает дружба, основанная на выгоде. Возьми самые крайние противоположности — огонь и воду — и увидишь, что они полезны друг другу. Огонь, говорят, гаснет, если нет влаги, ведь она, как полагают, служит ему пищей, взятая в том количестве, которое огонь может преодолеть. Если влага в излишке, она пересилит и потушит огонь. Но если ее количество соразмерно, то она подкрепит его. И так очевидно, что даже между самыми противоположными вещами возникает дружба, и эта дружба ради выгоды. Все дружеские отношения, основанные на равенстве и на неравенстве, подпадают под сделанное нами расчленение на три вида. Во всех видах дружбы существует различие в взаимных отношениях. Друзья любят, благотворительствуют, помогают или ещё что-то в том же роде делают не одинаковым образом. Когда один усердствует, а другой небрежёт, то за пренебрежение его упрекают и причитают. Пренебрежение со стороны одного из друзей особенно явно, когда друзья имеют общую цель. Например, если они дружат ради выгоды, удовольствия, добродетели. Если ты делаешь мне больше добра, чем я тебе, то не спорю, я должен любить тебя больше. Если же мы дружим не ради чего-то общего, то расхождение бывает больше. В таких случаях пренебрежение со стороны одного из друзей малозаметно. К примеру, если один друг доставляет удовольствие, а второй выгоду, то тут возникает спор. Тот, кто больше приносит выгоды, думает, что за приносимую пользу он не получает заслуженного удовольствия, а кто больше доставляет приятного, находит, что извлекаемая выгода малодостойная благодарность за наслаждение. Вот почему расхождения чаще возникают при этих видах дружбы. Там, где друзья неравны, те, у кого много богатства или ещё чего-то в этом роде, думают, что сами они не должны любить, но что их должны любить люди более бедные. Однако самому любить лучше, чем быть любимым. Любить – это некое действие, доставляющее наслаждение и благо. А быть любимым не вызывает в предмете любви никакой деятельности. И еще лучше познавать, чем быть познаваемым. Ведь быть познаваемым свойственно даже неодушевленному, а познавать и любить одушевленному. И еще быть благотворителем лучше, чем не быть им. Любящий благотворит постольку, поскольку он любит, а любимец в качестве любимца не благотворит. Тем не менее люди из чисто любви предпочитают быть любимцами, а не сами любить, поскольку быть любимцем связано с каким-то превосходством. Любимец всегда пользуется превосходством и в наслаждении, и в обилии средств, и в добродетели, а чисто любит стремится к такому превосходству. И пользующиеся превосходством не думают, что они обязаны любить, полагая, что вознаграждают любящих тем, в чем они их превосходят. Ещё, если любящий, ниже своим положением, любимый думает, что должны не сами любить, а принимать любовь, тот же, кому недостаёт денег, удовольствий и добродетели, восхищается тем, у кого всё и в изобилии, и любит его, полагая, что получает или получит от него это. Бывает дружба из сочувствия и, и желания добра кому-то. Возникающая при этом дружба не содержит в себе всех вышеупоминавшихся свойств. Часто мы одному желаем добра, но общаться хотим с другим. Надо ли называть эти чувство своей чтом дружбы вообще или только дружбы совершенной, основанной на добродетели? Именно последнему виду дружбы присуще всё это. В достойном человеке соединяется и приятное, и полезное, и добродетель, и ни с кем иным нам не захотелось бы жить вместе, и добра мы пожелали бы именно ему, а также только ему жизни и благополучия. Атом бывает или нет у человека дружба с самим собой, любовь к самому себе, мы сейчас умолчим, но в дальнейшем скажем об этом. Сами себе мы желаем всего. Хотим общаться сами с собой, это, пожалуй, неизбежно, благоденствовать, жить, желать добра не иному кому, как себе. Себе больше всего сочувствуем. Стоит нам ушибиться или иное что в этом роде испытать, мы то чаще огорчаемся. Словом, с этой точки зрения существует, по-видимому, дружба человека с самим собой. Действительно, говоря о таких вещах, как сочувствие, желание благополучия и прочее, мы относим их либо к дружбе с самим собой, либо к совершенной дружбе. В обоих случаях все это имеется. Тут есть и совместная жизнь, и желание жизни и благополучия и все остальное. Можно, пожалуй, считать, что везде, где существует отношение справедливости, существует и дружба. Поэтому сколько видов справедливости, столько и видов дружбы. В самом деле, справедливость проявляет себя в отношениях чужестранца к гражданину, раба к хозяину, гражданина к гражданину, сына к отцу, жены к мужу, и сколько вообще существует видов общения, при стольких имеет место и дружба. Всего прочнее бывает, по видимому, дружба чужестранцев. У них нет общей цели, ради которой они соперничают, как это бывает между согражданами. Соперничая из-за первенства, сограждане не остаются друзьями. Теперь, подводя итог, мы можем сказать: бывает или нет у человека дружба с самим собой? Как уже вкратце говорилось выше, мы видим, что дружба узнаётся по отдельным видам блага, на которое она направлена. И меньше все эти блага мы и больше всего желали бы сами себе. Себе хотим и добра, и жизни, и благополучия, себе больше всего сочувствуем, собой больше всего хотим жить. Поэтому, если дружба познаётся по отдельным видам доставляемого блага, но все эти блага мы желали бы иметь себе, то ясно, что существует дружба по отношению к самим себе, подобно тому, как согласно нашему утверждение существует несправедливость по отношению к самому себе в силу того, что обидчик и обиженный разные лица, человек же один, казалось бы, не бывает несправедливости по отношению к самому себе. Между тем она бывает, как мы в этом убедились, рассматривая части, входящие в состав души. Их много, и при всяком их несогласии возникает несправедливость по отношению к самому себе. Подобное этому, по-видимому, существует и дружба с самим собой. Недаром, если у вас есть друг, то всякий раз, желая сказать о нём как о большом друге, мы говорим: "У нас с ним одна душа". Поскольку душа состоит из нескольких частей, то одна душа будет тогда, когда придут в согласии разум и чувство. Таким путём она станет единой. И если в душе будет единство, наступит дружба с самим собой. Такое будет дружба с самим собой у человека добродетельного, только в его душе составные части в хорошем состоянии и не восстают друг против друга. Дурной же никогда не бывая себе другом, он всегда во вражде с самим собой. необузданный, если учинит что-либо ещё наслаждение, потом раскаивается и чернит себя. Подобным образом дурною чувствует себя и из-за других своих пороков, не переставая враждовать против самого себя и противоречить себе. Существует также дружба, основанная на равенстве, Например, дружба товарищей предполагает, что достаток их равен по количеству и ценности. Среди товарищей никто не должен владеть имуществом большим, чем другой, ни по количеству, ни по ценности, ни по размеру, но должен иметь всё равное с другими, потому что товарищи равны. Дружба, основанная на неравенстве это дружба отца и сына, подчинённого и начальника, лучшего и худшего, жены и мужа, и вообще она имеет место всюду, где между друзьями есть низшие и высшие ступени. Такое в дружбе в неравенстве предполагает пропорциональность. Так при раздаче добра никто не уделит равное лучшему и худшему, но всегда даст больше тому, кто имеет преимущество. Этим достигается пропорциональное равенство, в каком-то отношении худший, получив меньше добра, равняется с лучшим, получившим больше. 12 Из всех выше названных видов дружбы больше всего любви в дружбе родных, а именно в отношениях отца к сыну. Но почему отец любит сына сильнее, чем сын отца? Не потому ли, как правильно говорят некоторые, имея в виду, конечно, толпу, что отец благодетель сына, тогда как сын обязан ему благодарностью за благодеяния? Эта причина, по-видимому, действует и там, где дружба основана на выгоде. Здесь дело обстоит так же, как мы это наблюдаем и в практических умениях. Я говорю о случаях, когда совпадают цель и действие, и нет иной цели помимо действия. У флейтиста, например, его цель совпадает с действием. Ведь для него игра на флейте это и цель, и действие. А в строительном искусстве они не совпадают, поскольку тут существует особая цель помимо действия. Дружба это действие, и у неё нет иной цели, кроме действия любви. Но только она одна. Отец всегда действует в этом смысле как бы больше сына, потому что сын его создание. То же самое наблюдаем мы и в других случаях. Все бывают благосклонны к тому, что они сами создали. Отец неким образом благоволит к сыну как к своему созданию, движимый и воспоминанием, и надеждой. Поэтому отец больше любит сына, чем сын отца. Надо рассмотреть те виды дружбы, которые называются и кажутся дружбой. Действительно ли они дружба? Например, дружбой признают расположениесть. В общем, расположениесть по-видимому, не дружба. Ко многим мы часто расположены, увидев или услыхав о ком-то хорошее, но разве от этого мы уже и друзья? Скорее нет. Ведь если кто благоволил к Дарию персидскому, а такой могло быть, то это ещё не была дружба с Дарием. Однако расположениесть может по-видимому, быть началом дружбы. Стать дружбой она может тогда, когда человек, способный делать добро, присоединит к расположенности желание делать добро тому, кому он расположен. Расположенность нравственное качество, обращённое к нравственному началу. Ведь не говорят, что человек расположился к вину или чему-то ещё из неодушевлённых благ и удовольствий. Расположение питают к тому, кто добродетелен нравом. Расположение неотделимо от дружбы и проявляет себя в том же, что и она, поэтому его признают дружбой. Едино душие очень близко дружбе, если понимать единодушие в собственном смысле слова. Допустим, что у кого-то такие же понятия, как у Эмпедокла, и он признает те же элементы, что и Эмпедокл. Единодушен ли такой человек с Эмпедоклом? Или скорее нет. В самом деле, единодушие имеет в виду вещи другого рода. Прежде всего, оно проявляется не в умозрении, а в практических делах. Да и в этих последних не тогда, когда их одинаково понимают, а тогда, когда понимают их одинаково, отдают предпочтение одному и тому же в делах, о которых размышляли. Так если оба мечтают о власти, один для себя и другой для себя, то единодушны ли они? Едва ли. Но если я хочу сам властвовать, и он тоже хочет, чтобы я властвовал, то мы единодушны. И единодушие бывает в практических делах, когда хотят одного и того же. В практических делах единодушие в собственном смысле слова касается назначения одного и того же лица в начальнике. Тринадцать. Поскольку, как мы утверждаем, существует дружба с самим собой, то будет или нет любить себя человек достойный. Себе любится это тот, кто все делает ради самого себя в том, что приносит выгоду. Стало быть Себелюбив дурной, ведь он все делает ради самого себя. Достойный же не таков. Он потому и добродетелен, что ради другого делает свое дело. Следовательно, он не себелюбив. Однако все стремятся к благам и уверены, что именно им нужно больше благ. Там, где дело касается богатства и власти, это особенно очевидно. Человек достойный отступится от них в пользу другого, но не потому, что ему самому не пристало иметь их в избытке, а потому, что он видит, как другой лучше его сумеет ими воспользоваться. А остальные же люди так не поступают либо по неведению, они не знают, что могут злуп потреблять такими вещами, либо из чисто любивого стремления к власти. Но ни то, ни другое не окажет своего влияния на человека достойного. Он, следовательно, не себялюбив в том, по крайней мере, что касается подобных благ. Если же он и любит себя, то там, где речь идёт о прекрасном. Только здесь он не уступит другому, от выгоды же и наслаждения отступится. Если выбирать приходится прекрасное, то он любит себя. Если же пользу удовольствия, то любит себя не он, а дурной. 14. Себя ли будет достойный человек любить больше всего или нет? В одних случаях он больше всего будет любить сам себя, в других нет. Поскольку, как мы утверждаем, достойный человек, отступится в пользу друга от благ, приносящих выгоду, он будет любить друга. Да, но он отступает от них в той мере, в какой уступает другу, приобретает прекрасное самому себе. Следовательно, в одних случаях он любит друга больше, чем себя, в других сам себя. Когда речь идёт о выгоде, он любит друга больше, чем себя. Если же о прекрасном и о благе, то себя любит сильнее, ведь эти вещи а они-то суть самые прекрасные, он приобретает себе. Значит, он добролюбив, а не себелюбив. Если он любит сам себя, то только потому, что хорош. Дурной же человек себелюбив, в нём нет ничего, за что бы ему любить себя. Нет ничего прекрасного, но и не имея этого, он сам себя будет любить за то, что это он сам. Поэтому его можно в строгом смысле слова назвать себелюбцем. 15 В добавление к рассмотренному можно сказать о самодовлении и о человеке самодовлеющем. Возникнет это или нет у него потребность в дружбе, или он и тут будет довольствоваться самим собой. Ведь и поэты говорят такие слова: "Тогда на что и друг среди удач, благоденения Бога нам довольна". По этой причине возникает вопрос: нуждается ли в дружбе человек, имеющий все блага и довольствующийся сам собой? Или скорее именно в таком случае потребность в ней особенно сильна. В самом деле, кого ему благодетельствовать и с кем жить вместе? Проводить жизнь один он, конечно, не станет. Раз он нуждается в подобных вещах, а они несущественны без дружбы, то самодавлеющий, по-видимому, нуждается в дружбе. Прибегать к привычному для известных рассуждениям сравнению с Богом было бы и там, в самих этих рассуждениях неправомерно, и здесь неприемлемо. Если Бог самодавлеющий и ни в чём не нуждается, то отсюда не следует, что и мы ни в чём не будем нуждаться. Существует и такое рассуждение о Боге. Бог, говорят, владеет всеми благами и самодавлеющий. Чем же он занят? Не спит же он? Он будет созерцать что-то, утверждает рассуждение, поскольку такое занятие самое прекрасное и наиболее свойственно ему. Что он будет созерцать? Если он станет созерцать нечто отличное от самого себя, то он будет созерцать что-то лучшее себя, но бессмысленно, чтобы существовало нечто лучшее, чем Бог. Следовательно, он будет созерцать сам себя, а это нелепо, ведь даже человека, который сам себя разглядывает, мы упрекаем в тупости. Бог будет вести себя бессмысленно, такой выдвигается довод, если станет смотреть сам на себя. Опустим вопрос, что именно станет рассматривать Бог. Бог не тема для науки о нравах, потому что он выше нравственности. Кроме того, предмет этики только человеческое благо. Довод о времени пропровождения Бога изложен здесь без критики, возможно, просто из догмаографической объективности. Но даже если автор и мусо чувствует Противоречие с метафизикой двенадцатым томом, седьмой главой нет. Там говорится не о пассивном разглядывании Богом самого себя, а вслед за Платоном, о живом и действенном самомыслении, божественной мысли. Примечание редактора. Мы ведём исследование не о самодавлении Бога, а о человеческом самодавлении. Будет ли нуждаться в дружбе самодавляющий человек или нет? Исследув понятие друг, можно увидеть, что такое друг, каков он и понять, что друг это второе я, когда дело касается очень близкого друга. Как гласит поговорка, это второй Геракл. Друг это второе я, которым Гераклом называли героя и силача. Здесь, возможно, поговорка имеет смысл добродушной иронии по поводу обычного завышения человеческой самооценки. Примечание редактора. Узнать самого себя Это и самое трудное, как говорили некоторые из мудрецов, и самое радостное, ведь радостно знать себя. Но самих себя своими силами мы не можем видеть, что сами себя не можем видеть ясно из того, что укоряя других, не замечаем, что сами совершаем сходные поступки. Это происходит от снисходительности к самим себе или от пристрастия, и многих из нас это ослепляет, мешая судить правильно. Поэтому, как при желании увидеть своё лицо мы смотримся в зеркало и видим его, так при желании познать самих себя мы можем познать себя, глядя на друга. Это учение о познании себя как в зеркале, в близком друге, даже словесно представляет собой комментарий к Платону и развитие скрытой у него мысли. Примечание редактора. Ведь друг, как мы говорим, это второй я. Итак, если радостно знать самого себя, а знать себя невозможно без помощи друга, то самодовлеющий человек должен нуждаться в дружбе, чтобы познать самого себя. И еще, если прекрасно, а оно так и есть, чтобы тот К чему судьба послала благо, был благотворителем, то кого он станет благодетельствовать, с кем будет совместно жить? Он не станет, конечно, проводить жизнь в одиночестве. Совместная жизнь приятна и необходима. Если эти вещи прекрасны, необходимы, приятны и не могут осуществиться без помощи дружбы, то человек самодавлейший должен испытывать потребность в дружбе. 16 Многих или немногих друзей надо иметь. Вообще говоря, не многих, не немногих. Если друзей много, то трудно каждому в отдельности уделять любовь. И в других случаях наша слабая природа также не имеет сил досигать до удалённых предметов. При помощи зрения мы не видим далеко, и если стать от предмета дальше надлежащей меры, то по весилию природы зрение окажется недостаточным. То же самое относится к слуху и ко всему остальному. Но если по весилию природы любовь окажется недостаточной, это вызовет справедливые нарекания. Такой человек не может быть другом, потому что не любит, а только на словах друг. Дружба же этого не терпит. И еще, если друзей будет много, то не будет конца огорчениям. Ведь когда друзья многочисленные, то естественно, что с кем-то одним всегда приключается беда и огорчение тут неизбежно. С другой стороны, не хорошо иметь не многих друзей, одного или двух. Число их должно соответствовать обстоятельствам и стремлению человека к любви. 17. А теперь надо рассмотреть, как следует обращаться с другом. Исследование наше коснётся не всякой дружбы, а лишь той, при которой друзья больше всего обвиняют друг друга. Обвиняют не во всех случаях одинаково, дружба отца с сыном, например, не даёт таких поводов для обвинения, как те виды дружбы, при которых действует правило, как я тебе, так и ты мне, а за упущение строгое взыскание. Там, где друзья не равны, не бывает равенства. Любовь отца к сыну основана на неравенстве, подобно ей и любовь жены к мужу, слуги к господину и вообще низшего к высшему. При таких видах дружбы не бывает обвинений. Обвинения бывают тогда, когда друзья люди равного достоинства. Поэтому рассматривать мы должны, как следует обращаться с другом в том случае, когда друзья равны по достоинству. Мысль оборвана, но даже если от большой этики следует ожидать такой же структуры, как от Никомаховой этики, остается не разобранной только тема Евдемонии. Более вероятно, что Большая этика подходит вплотную к ней, не затрагивая ее, как было в конце книги первой с темой теоретической жизни. В таком случае в дошедшем до нас тексте недостает лишь нескольких строк или страниц. Примечание. редактора